«Вы принимаете на веру ничем не подтвержденные данные», сказал судья Уоргры. «Ведь нам неизвестно, действительно ли Роджерс и его жена убили свою хозяйку». «Не исключено, что Роджерса обвинили в этом убийстве лишь для того, чтобы он оказался в одном с нами положении». «Не исключено, что вчера вечером миссис Роджерс перепугалась, поняв, что ее муж сошел с ума. «Будь по-вашему», — сказал Ломбард, а аноним один из нас. Подозреваются все без исключения». А судья Оргрейф продолжал. «Мысль моя такова. Ни хорошая репутация, ни положение в обществе, ни что другое не освобождают от подозрений». Сейчас нам необходимо в первую голову выяснить, кого из нас можно освободить от подозрений на основании фактов. Говоря проще, есть ли среди нас один, а, вероятно, и не один, человек, который никак не мог подсыпать яду Марстону, дать снотворное миссис Роджерс и прикончить генерала МакАртура? Грубоватое лицо Блора осветило улыбка. «Теперь вы говорите дело, сэр», — сказал он. «Мы подошли к самой сути. Давайте разберемся. Что касается Марстона, то тут уже ничего не выяснишь». Высказывались подозрения, будто кто-то подбросил яд в его стакан через окно перед тем, как он в последний раз налил себе виски. «Замечу, что подбросить яд из комнаты было бы куда проще». «Не могу припомнить, находился ли в это время в комнате Роджерс, но все остальные запросто могли это сделать». Перевел дух и продолжал. «Теперь перейдем к миссис Роджерс. Здесь подозрения прежде всего падают на ее мужа и доктора. Любому из них ничего не стоило это сделать». Армстронг вскочил. «Его трясло от злости. Я протестую!» «Это неслыханно, клянусь, я дал ей совершенно обычную доктор Армстронг!» Злой голосок судьи звучал повелительно. «Ваше негодование вполне естественно, и тем не менее надо изучить все факты. Проще всего было дать снотворное миссис Роджерс вам или Роджерсу. Теперь разберемся с остальными». Какие возможности подсыпать яд были у меня, инспектора Блора, мисс Брент, мисс Клейтерн или мистера Ломбарда? Можно ли кого-либо из нас полностью освободить от подозрений?» Помолчал и сказал «По-моему, нет». «Да я и близко к ней не подходила, — вскинулась Вера». Если память мне не изменяет, — снова взял слово судья, — дело обстояло так. Прошу поправить меня, если я в чем-нибудь ошибусь. Антони Марстон и мистер Ломбард подняли миссис Роджерс, перенесли ее на диван, и тут к ней подошел доктор Армстронг. Он послал Роджерса за коньяком. Поднялся спор, откуда шел голос. Все удалились в соседнюю комнату, за исключением мисс Брент. Она осталась наедине с миссис Роджерс, которой, напоминаю, была без сознания. На щеках мисс Брент вспыхнули красные пятна. Спицы застыли в ее руках. — Это возмутительно! — сказала она. Безжалостный, тихий голос продолжал. Когда мы вернулись в комнату, вы, мисс Брент, склонились над миссис Роджерс. «Неужели обыкновенная жалость преступления?» спросила Эмили Брент. «Я хочу установить факты, и только факты», продолжал судья. Затем в комнату вошел Роджерс. Он нес коньяк, в который, конечно, мог подсыпать снотворное до того, как вошел. Миссис Роджерс дали коньяку, и вскоре после этого муж и доктор проводили ее в спальню, где Армстронг дал ей успокоительное. «Все так и было, именно так», — подтвердил Блор. «А значит, от подозрения освобождаются судья, мистер Ломбард, я и мисс Клейтерн», — трубным ликующим голосом сказал он. Пригвоздив Блора к месту холодным взглядом, судья пробормотал. «Да ну! Ведь мы должны учитывать любую случайность!» «Я вас не понимаю!» Блор недоуменно уставился на судью. «Миссис Роджерс лежит у себя наверху в постели», — сказал Уоргрейв. «Успокоительная начинает действовать. Она в полузабытии». «А что, если тут раздается стук в дверь?» В комнату входит некто, приносит, ну, скажем, таблетку и говорит, «Доктор велел вам принять это». «Неужели вы думаете, что она бы не приняла лекарство? Наступило молчание. Блор шаркал ногами, хмурился. Филипп Ломбард сказал, Все это досужие домыслы. Никто из нас еще часа два-три не выходил из столовой. Умер Марстон, поднялась шуматоха К ней могли наведаться позже, сказал судья, когда все легли спать. Но тогда в спальне уже наверняка был Роджерс, возразил Ломбард. «Нет», — вмешался Армстронг, — «Роджерс был внизу, убирал столовую, кухню. В этот промежуток кто угодно мог подняться в спальню, миссис Роджерс, совершенно незаметно». «Но ведь к этому времени доктор», — вставила мисс Брент, — «она должна была уже давно заснуть, она приняла снотворное». «По всей вероятности, да, но поручиться в этом я не могу». До тех пор, пока не пропишешь пациенту одно и то же лекарство несколько раз, не знаешь, как оно на него подействует. На некоторых успокоительное действует довольно медленно, все дело в индивидуальной реакции пациента», — Ломбард сказал. «Что еще вам остается говорить, доктор? Вам это на руку, так ведь?» Армстронг побагровел. Но он не успел ничего сказать, снова раздался бесстрастный недобрый голос судьи. Взаимными обвинениями мы ничего не добьемся. Факты. Вот с чем мы должны считаться. Мы установили, что нечто подобное могло произойти. Я согласен. Процент вероятности здесь невысок. Хотя, опять же, и тут многое зависит от того, кем был этот некто. Ну и что это нам даст? — спросил Блор.